И юнь. Послушать музыку. Парижский праздник музыки всегда приходится на 21 июня, самый длинный день в году. Улицы, площади и скверы города превращаются в концертные площадки бесплатные, где выступают известные и не очень известные коллективы. Часто любители устраивают свои представления прямо на улице. Для них этот день шанс быть замеченными. И многие этим шансом пользуются. Во многих церквях в этот день звучит классическая музыка, и вход открыт для всех. Потанцевать. На набережной Сены, напротив Института арабского мира в пятом округе, и на канале Ви лет в девятнадцатом округе энтузиасты устраивают танцы, рок-н-ролл, сальса, посадобль, танго. На это стоит просто посмотреть, потому что порой собираются такие мастера-любители, что стоишь с открытым ртом, так зажигательно они танцуют. К дебютантам отношение самое благодушное, и вообще атмосфера потрясающая. Вход бесплатный, танцы каждый погожий вечер все лето. Набережные Сены, к е й с с а м у Бернар, Пятый округ, метро Жюсье, Набережная Канала в и л е т Променад с е н о р м о н н Девятнадцатый округ, метро Реке. Обновить гардероб. Последняя среда июня, начало летних распродаж. Следующая за этой средой воскресенье для магазинов рабочее. На выходные в магазины советую не ходить. Смертоубийство.